Ожидая вызова для дачи свидетельских показаний, Ника вышла на крыльцо отделения полиции и закурила, стараясь справиться с дрожью в коленях и холодком в груди. На ее глазах убили человека. Еще позавчера он схлестнулся с ней возле 67-й параллели из-за курения, а вчера днем вышагивал с официанткой Алиной по юбилейной площади, такой беспечный и жизнерадостный, А еще пару часов назад делал стрим на мосту, и вот он убит. Вот 23 года в мирном городе. Да, скандальный блогер не вызывал у нее добрых чувств. Его манера зарабатывать деньги повышать популярность своего канала ей притила Но такого Ника не хотела. И меньше всего ожидала, что солнечный полдень на берегу реки Воркуты обернется кровавой трагедией. Запел ее телефон. И Ника поразилась тому, что Виктор всегда словно чувствует на расстоянии, когда у нее что-то неладно. «Только сейчас нашел время тебе позвонить», — сказал муж. «Как ты там? Все в порядке?» «Не все», — откровенно призналась Ника. Я разгадала загадку хулиганских звонков в торговый центр и тут же наткнулась на новую, куда серьезнее. На параллель напустились со всех сторон блогера, и каждый на свой лад пессимизировал комплекс. Дошло до того, что даже стали нанимать местных маргиналов, чтобы те закатили зрелищный скандал в торговом зале. Да и парочка с собакой могла оказаться из числа знакомых автора сюжета. Специально побегали со своей Жужу или Мими в корзинке перед объективом, чтобы был повод лишний раз обругать параллели в отзывах. Как ей сразу не догадалась, уж больно картинно они себя вели в кадре, только что воздушные поцелуи не посылали. Я вышла на блогера, который несколько раз случайно оказывался около параллели в момент эвакуации людей из комплекса. Снимал это и жестоко высмеивал. Но спросить, кто ему скидывал инфу о времени очередного звонка и не его ли человек звонил в комплекс, не успела «Что?» – обеспокоенно переспросил Виктор. «То, о чем ты подумал. Этого парня только что убили. У меня на глазах неподалеку от городского пляжа. Я сейчас в полиции жду, когда меня пригласят для дачи показаний. — Не лучше ли тебе уехать? — нервно спросил морской. — Тебе нужно было всего лишь разобраться со звонками в 67-ю параллель, и эта цель косвенно уже достигнута. Думаю, теперь звонки прекратятся. — Не имею права. Я же свидетель. И уезжать до окончания следственных мероприятий не имею права. Так я и знал, что ты откажешься уезжать. Но я не могу сидеть в Краснопехотском, когда ты там. Может быть, сама под прицелом ходишь? Выезжаю в аркуту немедленно. Насколько я знаю, поезд в аркуту сегодня не идет. А зачем мне поезд? Самолет летит гораздо быстрее, особенно частный. Тон Виктора стал резким, реплики отрывистыми. Верный признак того, что олигарх... Не на шутку обеспокоен, как всегда, если Нике грозила опасность. А в юности Морской за шесть лет потерял старшего брата, родителей, двою родную сестру и дядю. Он до сих пор считал себя виноватым в том, что не заметил вовремя и не смог предотвратить трагедию с сестрой. И, полюбив Веронику, боялся потерять и ее, опоздать, просмотреть, не успеть вмешаться, а потом снова страдать. И сейчас, наверное, действительно уже нажимает на кнопки, чтобы ему приготовили самолет для немедленного вылета на северкоме. «Я буду осторожно», – пообещала Ника. «Я вечером уже буду в аркуте «Возьми репеллент. Комары сейчас особенно активны и голодные». Ника почесала свежий укус на руке повыше локтя. «Возьму непременно». «Я тебя встречу в аэропорту». «Договорились». В дверях появилась девушка в форме и помахала Нике рукой. — Все, Витя, мне пора, моя очередь. — Жди меня, и я лечу, как написал Заболоцкий. Это была любимая шутка морского. Изображая из себя тупого нового русского, делать вид, будто перепутал авторов классической литературы и слова из их произведений. — Только очень жду, — отшутилась Ника, гася окурок в урне пепельницы и взбегая на крыльцо.